Круглая арена была засыпана чистым песочком. Наконец, за деревянными воротами началось движение, и показались люди, человек 8-10. Впереди шли две девушки в костюмах торадоров. Сегодня был особенный бой. Из четырёх быков, значившихся в программе, двух должны были убить сёстры-гастролёрши из Мехико-Сити. Мария по прозвищу Ля Кордобестите и Тереза по прозвищу Ля Кинатита. Оркестр гремел во всю мощь. За девушками шли мужчины в потёртых, сшитых золотом костюмах, у них был деловой вид. И на приветствия публики они отвечали лёгкими поклонами. Девушки-матодоры были взволнованы и низко поклонились. Шествие заключало пара лошади и бупряжки.